Глава 64. Лучший теневой план. Джексон выбегает на сцену, когда голос Хадсона еще гремит, оглашая арену. И толпа начинает неистовствовать еще больше, когда он занимает свое место за ударной установкой и выбивает сложную ударную партию. Похоже, ожидая, когда его позовут на сцену, он накопил немало энергии, потому что тем неистовее ревет толпа, тем длиннее становится его барабанное вступление, пока он не заканчивает его, оглушительно ударив в тарелки и высоко подбросив барабанные палочки в воздух. Я ожидаю, что он достанет из кармана другую пару палочек. Но, судя по всему, я недооценила его искусство шоумена, потому что вместо этого он переносится в переднюю часть сцены и подхватывает их, после чего делает вид, будто снимает перед публикой воображаемую шляпу. «Чёрт возьми!» — восклицает Хадсон, картинно закатив глаза. «Я забыл сказать вам, что у него так много волос, потому что у него просто огромная голова». Публика хохочет, и Джексон наклоняется вперёд и стучит себя палочками по голове, подражая музыкальным группам 80-х, затем переносится обратно к своей ударной установке. Хадсон подходит к краю сцены, берёт свою электрогитару, вешает её на плечо и снова идёт к стойке микрофона, на которой по-прежнему развивается одинокий лиловый безгальтер. Остальные музыканты перестают играть, когда Хадсон быстро берёт несколько аккордов, и эта последовательность заканчивается самым горестным звуком, который я когда-либо слышала. Он разносится по сцене и трибунам, такой чистый и печальный, что по моей спине пробегает холодок, и на секунду мне кажется, что это звук самой души Хадсона. Горесть, красота и мука жизни, соединившиеся в одном безупречном минорном тоне. Хадсон тянет эту ноту, пока звук не начинает чуть заметно дрожать. Словно почувствовав в музыке то же, что и я, Джексон вступает на барабанах, «Так явно говоря, я с тобой, брат, что у меня ёкает сердце». А затем он начинает тихо выбивать медленный ритм, закладывая основу первых скользящих тактов песни. Хатсон начинает играть снова, и на этот раз из гитарных аккордов начинает складываться мелодия. Одна нота, затем две, и когда братья продолжают бросать ноты друг другу, Мои глаза округляются, потому что до меня наконец доходит, какую песню они играют. В их исполнении она звучит немного иначе, чем в альбоме, чуть медленнее, чуть более стильно, но это определённо она. Песня My Blood группы Twenty One Pilots. Примечание. В переводе с английского My Blood моя кровь. Конец примечания. И у меня щемит сердце, потому что речь в этой песне Идет о семье. Как будто она была написана именно для этих двух братьев, которые поддерживают и защищают друг друга от всех опасностей, несмотря ни на что. Для братьев, каждый из которых ради другого разорвет любого. Для братьев, которые, несмотря на свои разногласия, преданы друг другу до конца. И когда Хадсон подается вперед и начинает петь слова, я чувствую, как их правдивость, Звучащая в них любовь, боль и решимость проникает в мою душу и как эти два парня, которых я так люблю, наконец находят путь друг к другу. Строки песни завладевают сердцами публики, и я вижу, как они вдруг понимают, что Хадсон Вега поёт для каждого из них, что они тоже его семья, что он их убеждает, что он их защитит, как будто... В них тоже течёт его кровь. Когда Хадсон переходит на фальцет, как обычно делает солист группы Тайлер Джозеф, Джексон подаётся к своему микрофону, даёт себе волю, и толпа впадает в раж. И я ощущаю стеснение в груди, когда вижу сияющую гордую улыбку на лице Хадсона при виде успеха его младшего брата. Об этом и поётся в песне. В этом и состоит суть Джексона и Хадсона, двух парней, которым пришлось претерпеть адские муки еще до того, как они научились читать. Терзаемые родителями, покинутые собратьями, разлученные друг с другом. И все же сейчас они здесь. Они играют вместе, творя гармонию, свет и радость для всех этих людей, заполняя сиротливую пустоту внутри них своими любовью и доверием друг к другу. Это один из самых проникновенных моментов моей жизни. И, глядя на Флинта, по-прежнему стоящего здесь, рядом со мной, я вижу, что он тоже это понимает. Что он знает, сколько эти двое страдали, и понимает, как важно, что они, несмотря ни на что, сумели найти путь друг к другу. В середине песни музыка почти сходит на нет. Остальные музыканты на заднем плане тоже начинают играть совсем тихо. Даже Хадсон перестаёт играть на гитаре, так что она просто повисает на лямке. Обеими руками он хватает микрофон и поёт, обращаясь к каждому из собравшихся здесь рейфов. Его голос тих и низок, и он произносит каждое слово так, будто это часть его души, и он хочет, чтобы они стали и частью их душ. Хадсон Вега держит их в своих руках, и он готов умереть, чтобы их защитить. Публика подалась вперёд, подняв руки к небу, будто пытаясь поймать эти звуки. И тут к его голосу присоединяется фальцет Джексона, а затем луми, кауамхи и весь оркестр начинают играть вдвое, втрое громче. Музыка нарастает, заполняя собой арену, пока на всём её пространстве не остаются только накатывающие одна за другой волны звука, надежды и обещания. Когда последняя нота песни медленно затихает, на трибунах воцаряется молчание. Хадсон неловко переступает с ноги на ногу перед стойкой микрофона, но ему не о чем беспокоиться, потому что публика разражается бурными овациями, Воздух наполняется одобрительными криками и свистом, и Хадсон поворачивается ко мне со своей медленной и прекрасной улыбкой. Я улыбаюсь ему в ответ. На сцену летят бюстгальтеры. И вдруг, взявшись за микрофон, Хадсон замирает. И выражение радости на его лице сменяется выражением такой убийственной сосредоточенности, что меня пробирает дрожь. Он быстро кивает мне. Это наш знак, означающий, что это началось. И его взгляд перемещается на сотни юных рейфов, толпящихся перед сценой, чтобы быть поближе к нему. И вдруг всё погружается в черноту. Исчезают даже мерцающие огоньки Мейси. Несколько секунд, и в пространство за кулисами врываются гвардейцы королевы теней. Мэйси пронзительно вскрикивает, когда один из них хватает её и впечатывает лицом в ближайшую стену. «Эй, что ты делаешь?» — кричит Флинт, пытаясь защитить её и получает удар локтем в нос. Хидден рычит, пытается пинком в колено сбить гвардейца с ног, но тут мне, наконец, удается привлечь её внимание. «Перестань!» — с нажимом шепчу я, и хотя видно, что она хочет возразить, в конечном итоге она всё-таки этого не делает потому что наша цель состоит не в том, чтобы оказать отпор гвардейцам, даже если бы нам удалось справиться с ними, а в том, чтобы дать им взять нас в плен и припроводить к королеве теней. Нам совсем не хочется, чтобы при этом пострадал кто-то из пришедших на концерт. Я ухитряюсь держаться, когда они и меня прижимают лицом к стене, Но когда они выбегают на сцену и хватают Хадсона, мне приходится напрячь всю силу воли, чтобы не броситься ему на помощь. Особенно, когда они валят его на пол и несколько раз пинают ногами. Поняв, что происходит, публика начинает истошно вопить, и некоторые из зрителей даже пытаются подняться на сцену, которую теперь заполняют гвардейцы. Этого я и боялась. Это был мой худший кошмар. Но прежде чем кто-то из них успевает пробиться к сцене и к теневым гвардейцам, люди из-под полья, возглавляемого ниязом, обступают её край и начинают выталкивать всех с импровизированного стадиона. Я вздыхаю с облегчением, когда один из гвардейцев заводит мне руки за спину и заставляет спуститься по лесенке со сцены на каменистую землю. Вслед за мной они сводят со сцены Хезер, и я слышу её тихий вскрик. Ты в порядке? Спрашиваю, я пытаясь разглядеть ее за спинами гвардейцев. Закрой рот, рявкает один из них. И держи руки за спиной. Мы не потерпим неподчинения. Вы не могли бы дать определение неподчинения, спрашивает Флинт, когда они толкая в спину сводят со сцены и его. Чтобы я не сделал ошибку и случайно... Он замолкает, когда в горло ему упирается. Острие кинжала. Полагаю, это считается неподчинением, бормочит Хадсон, спускаясь по лесенке. А вы не можете просто отнестись к этому серьезно, огрызается Джексон. Вы добьетесь только того, что вас убьют, потому что не можете понять, когда нужно заткнуться. Он вперяет особенно пристальный взгляд во Флинта, который, глядя на него, закатывает глаза, но больше ничего не говорит. Вы пойдете с нами рявкает главный гвардейц и, держа в руке меч, выстраивает нас в шеренгу перед палаткой Хадсона. Перед нами из стороны в сторону бегает Аспера, ломая руки и требуя объяснений. «Я помогу тебе, Хадсон!» — обещает он, пытаясь встать между моей парой и двумя гвардейцами, охраняющими его. «Я свяжусь с нужными людьми, и мы что-нибудь придумаем. Не могут же они просто...» «Всё в порядке, Аспера, не беспокойся», — отвечает Хадсон. Затем понижает голос, чтобы сказать что-то еще. Но гвардейцы так кричат, что я не могу расслышать его слов. Они оттаскивают организатора прочь, прежде чем он успевает сказать что-то еще. И хотя именно этого мы и хотели, именно к этому мы и стремились с тех пор, как явились в город, меня все равно охватывает странное чувство от того, что мы смиренно стоим и позволяем им повязать нас. И еще хуже то, что мы позволяем им грубо обращаться с теми, кто был добр к нам. Тем более, что мы наверняка смогли бы справиться с ними даже без помощи наших дополнительных магических способностей. Судя по всему, эти гвардейцы не очень-то хороши в бою. Но суть нашего плана состоит не в том, чтобы сбежать от них. Поэтому я продолжаю держать руки за спиной и стараюсь выглядеть как можно более безобидно, стоя между Хадсоном и Мейси. «У тебя миленькая шапочка», — говорит мне моя кузина, глядя на мою вязаную шапку с надписью «Я люблю братьев Вега». Я улыбаюсь. Так я заявляю о своих чувствах. «Ты в самом деле хочешь быть в этой шапке, когда тебя будут фотографировать в тюрьме?» — спрашивает Хадсон, покачав головой. Но я вижу, что в глубине его синих глаз таится улыбка. «Не беспокойся о моих фотках», — парирую я. «Лучше подумай о своих собственных. Ведь меньше, чем через неделю, они, по всей вероятности, будут красоваться на пятидесяти разных видах сувениров и аксессуаров». «Ну, спасибо, что напомнила». Тяжело вздыхает он. «Всегда, пожалуйста». «Молчать!» — рявкает командир гвардейцев. «Вы арестованы за ваши преступления против королевы. Выставите руки вперёд и сожмите их вместе». Если учесть, что Хадсон — единственный из нас, кто официально бывал здесь прежде, представляется немного неправомочным, что они арестовывают нас всех за некие мифические преступления против королевы теней. Однако да, это именно то, чего мы хотели, и никто из нас ничего не говорит. Вместо этого мы делаем именно то, что нам приказано. Я вытягиваю руки вперёд, прижимаю ладони одна к другой, и сплетаю пальцы вместе. И тут же один из гвардейцев подходит ко мне и кладёт ладонь на мои запястья. Пара секунд, и откуда ни возьмись, появляется теневая верёвка и несколько раз обвивается вокруг моих запястьей, связывая их. Гвардейц взмахивает рукой, и мои глаза закрывает повязка. «Эй, что...» Я замолкаю на полуслове, когда на моих губах оказывается что-то вроде клейкой ленты. И тут меня вдруг охватывает паника. Я была не против ареста, потому что это поможет нам попасть туда, куда нужно, а именно к королеве теней. Но повязка на глазах и что-то вроде кляпа? Нет, на это я не подписывалась. Рядом со мной Месси издаёт пронзительный писк. Надо полагать, это максимум того, что она может сделать заклеенным ртом. Затем остальные тоже начинают издавать приглушённые звуки. Я узнаю ворчание Флинта и Джексона, вскрик Хэзер, приглушённый рык Иден. Но от Хадсона не доносится ни звука. Ни единого звука. Меня охватывает ужас. Желудок сжимает спазм. Сердце неистово стучит. Где Хадсон? Что они сделали с ним? Они что, ранили его или увели? Я дышу слишком часто, почти задыхаюсь от возбуждения, что ужасно при любых обстоятельствах и втрое ужаснее теперь, когда у меня заклеен рот. Я отчаянно пытаюсь сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться, но это трудно, когда ты можешь дышать только через нос. И чем больше я стараюсь, тем мне становится хуже. «Хадсон!» — пытаюсь позвать я, но получается у меня только что-то приглушённое, и не членораздельная. «Хадсон, Хадсон!» — опять пытаюсь я. Я сама не могу понять себя, так что ожидать, чтобы меня понял кто-то ещё, не приходится. Но он уже тут как тут. Верхняя часть его руки касается моего плеча, и он тоже издаёт приглушённый звук, очень похожий на моё имя. Потому что, разумеется, Хадсон, герой Вега Вилля и Мира Теней, может найти способ говорить, даже с заклеенным ртом. Если бы я не испытывала такого облегчения от того, что он в порядке, я бы могла посмеяться. Но я охвачена облегчением, и когда наши руки снова соприкасаются, я чувствую, что напряжение немного спадает. Спазм, сжимавший мой желудок, проходит, и хотя моё сердце продолжает чистить, дышать мне становится намного легче. Я вспоминаю один из приемов, которым Хадсон научил меня, чтобы бороться с паническими атаками, и начинаю решать в уме арифметические примеры. 1 плюс 1, 2. 2 плюс 2, 4. 4 плюс 4, 8. Все нормально, говорю я себе, когда гвардейцы ведут нас прочь. 8 плюс 8, 16. Это то, чего мы хотели. 16 плюс 16, 32. Это то, чего мы добивались. Я делаю глубокий вдох через нос, задерживаю дыхание и медленно выдыхаю. То, что нам завязали глаза, понятно, ведь они собираются доставить нас к королеве, и если бы не повязки, мы смогли бы узнать, где находится ее убежище, местоположение которого они так стараются сохранить в тайне. Это даже хорошо, говорю я себе, сосредоточившись на том, чтобы дышать медленно и ровно, потому что чем скорее мы встретимся с ней, тем скорее сможем заключить сделку, чтобы спасти Микая и помочь Лореляй. «Это хорошо», — повторяю я как мантру, — «это очень хорошо», даже если в эту минуту ощущение у меня такое, что дело дрянь. Мы идем какое-то время. Если точно, то мы проделываем 1027 шагов, после чего один из гвардейцев приказывает «Стой!» Я останавливаюсь так резко, что идущая за мной Мэйси врезается в меня. Она издает какой-то звук, кажется, это «прости», а может, что-то другое. Но мы обе ухитряемся удержаться на ногах, так что все в порядке. Но тут я слышу лязг металлических дверей и пронзительное ржание какого-то животного. Снова раздается лязг металла о металл, и меня толкают вперед. «Поднимайся!» грубо приказывает мне один из гвардейцев. И я, подняв ногу, едва не спотыкаюсь о высокую ступеньку. Я двигаюсь медленно и понимаю, что впереди находится ещё одна ступенька. Я поднимаюсь и на неё, и на две следующих, прежде чем, наконец, оказываюсь... где-то. Я не могу сказать где и понятия не имею, что это такое. «Шевелись!» рычит гвардеец и с силой толкает меня в спину между лопаток. Я делаю несколько неверных спотыкающихся шагов, стараясь не упасть ничком. Ни во что не врезавшись, я продолжаю неуверенно идти вперёд, пока мои пальцы не касаются чего-то похожего на холодную металлическую стенку. Я делаю ещё один шаг вперёд и пытаюсь изо всех сил толкнуть эту стену, чтобы определить, насколько она крепка. Я слышу, как сзади меня мои друзья тоже шаркают и спотыкаются. Я пытаюсь дать им понять, чтобы они продолжали идти, но мне удается только что-то нечленораздельно промычать. В конечном итоге я просто поворачиваюсь, прижимаюсь спиной к стенке и пытаюсь ни с кем не столкнуться. Что совсем нелегко, если учесть, что никто из нас ничего не видит. Однако, в конце концов, Мы все оказываемся в чём-то вроде клетки, и тот же гвардеец, который орал на меня, рявкает. «Ведите себя смирно и не создавайте проблем, иначе королева об этом услышит». Ещё пара секунд, и металлические двери с лязгом затворяются. Затем слышится звон чего-то вроде цепи и скрежет запираемого замка. Как только мы оказываемся одни, каждый из нас пытается заговорить. Из этого, разумеется, ничего не выходит. Слышны только писк, мычание и стоны. Но я хотя бы могу определить, кто именно издаёт каждый из этих звуков. Даже Хадсон издаёт какой-то звук, нечто среднее между насмешливым хмыканьем и вопросом. Я пытаюсь ответить ему, хотя понятия не имею, что именно он пытался сказать. Но мой ответ звучит так же нечленораздельно, как и его вопрос. Однако. Это, похоже, успокаивает его. Об этом говорит следующий его звук — кряхтение. Я начинаю перемещаться туда, откуда мычал Хадсон, когда слышу пронзительное ржание. И мы начинаем двигаться, причем быстро.